Напряжение последней минуты дало себя знать. Основная часть личности испытывала слишком сильную перегрузку. Желая получить хоть какое-то преимущество, я замедлил скорость передвижения по хронопотоку. Теперь можно осмотреться, получить необходимую для успешного существования информацию. Судя по отсутствию свежих следов, на этой планете нет прародителя, что можно трактовать как в свою пользу, так и против. Опасность моей текущей форме может угрожать лишь со стороны коренных обитателей данного мира. Кстати сказать, форма не слишком удачная. Безусловно, она является изначальной и обеспечивает должный уровень мимикрия. Однако плохо приспособлена с точки зрения энергетики. Уровень взаимодействия с реальностями, за исключением реальности аспектов, просто отвратительный. Следует составить и заложить в доступном для основной личности виде ядро с инструкциями по получению нужных модификаций. К сожалению, в данный момент необходимо сосредоточиться на отражении непосредственной угрозы. Опасность представляет существо рассеянного типа, чьи псевдосамостоятельные части сейчас старались окружить и поглотить нас. Под нас я подразумеваю себя и несколько местных возвышенных разумных, связанных со мной неясными понятиями дружбы и долга. Указанные термины я понимаю в текущий момент с трудом, но идущие из основной личности сигналы четко свидетельствуют об эффективности концепций. Следовательно, разумные тоже нуждаются в защите. Реальность аспектов закрыта в связи с неясным поведением местного обитателя. Прояснять причины конфликта, если он есть, у меня нет времени, поэтому рассчитывать можно только на персональные ресурсы. По предварительной оценке, для выживания их более чем достаточно. Я сказал «выживание» — нелепое слово. Можно подумать, уничтожение физической оболочки приведет к прекращению существования. Злобный первым почуял неладное. Ментальная сеть позволяла командиру отслеживать состояние подчиненных и вовремя реагировать на любые возникающие изменения. Поэтому стоило сознанию аскета провалиться куда-то во тьму, как Андрей встревожился, уступил место под плавящимся потолком соседу и ринулся обратно к металлической лесенке, ведущей вниз. Впрочем, он все равно не успел бы. Там где мгновением раньше ровно светилась душа его друга, теперь находился некто чужой, холодный, могущественный и равнодушный. Он только на мгновение взглянул на Андрея, однако опытный боец нутром ощутил, как его взвесили, оценили и сочли нужным продемонстрировать силу. Пришедшая снизу волна жути, заставившая прочих псионов прервать свое занятие и с непониманием и опаской посмотреть на уходящий вниз проход, убедила злобного, у него не галлюцинации, а жаль. Тот, в кого превратился его друг, излучал осязаемые волны бесстрастной жестокости и превосходства. Иметь такую силу в противниках совершенно не хотелось. Проклятие! У Аскета временами ехала крыша. Он сам признавал проблему и в последнее время вроде даже нашел способ с ней бороться. Но прежде он настолько сильно не менялся. Вон даже торопливо бегущие зверьки приостановились в замешательстве. Стоило им почувствовать на себе его тяжелый взгляд. А потом... Они начали умирать. Со стороны их смерть выглядела скучно. Крыса бежит все медленнее, пока не остановится совсем. Немного постоит, бессмысленно глядя перед собой глазками-бусинками, затем без лишних движений валится на бок. И, пару раз дернув лапками, замирает. Если бы все псионы смотрели одними только глазами, большего они не смогли бы сказать. Если бы к добру или худу, но появление на планете чужаков дало им органы чувств, у обычных людей не предусмотренные. Поэтому злобный ощущал, как пришедшее на смену аскету существо уверенно и стремительно прикасается сковывающим хозяев круга и их слуг связями, разрушая их, подавая команды на самоуничтожение, небрежно сметая попытки сопротивления и убивая, убивая, гася целое созвездие сознаний. Командир, готов! Андрей обернулся, взглянул на сделанный его бойцами выход на поверхность. Приказал «Уходите, я последний». Внизу оставался только аскет и бросать друга злобно не собирался. По крайней мере, он намеревался ждать его до последнего. Столько, сколько возможно. Как долго продлится невероятный поединок между двумя обладающими нечеловеческими силами-существами, полковник не знал. Оказалось, недолго. Легко и, кажется, совершенно игнорируя земное притяжение, снизу к потолку тоннеля взметнулась затянутая в камуфляж фигура, мягко и беззвучно опустилась на пол, грациозно шагнула вперед, напугав храброго, в общем-то, псиона чужой пластикой движений. «Чего ждешь?» Голос у Аскета тоже изменился. «Хотя, что значит тоже? Облик сильнейшего ментата мира расплывался, словно погруженный в тень. Заметить отличие от нормального состояния было невозможно. Перед злобным стоял обычный человек, от одного взгляда которого душу почему-то охватывает нечеловеческий ужас, и нестерпимо хотелось убежать. «Тебя?» Андрею потребовалось все его мужество для короткого ответа. «Зачем? Уходить пора!» Аскет слегка наклонил голову к плечу, словно размышляя, объяснил задержку. Круг отразил все атаки, но он напуган. Ему требуется время для корректировки концепции реальности. У нас есть примерно четыре минуты, чтобы определиться с дальнейшими действиями. «Да?» Злобный решил не уточнять, откуда пришла информация. Просто откашился и посоветовал. «Тогда тебе стоит заняться собой». «Поясни. Выглядишь ты не очень». Слова «У людей такой ауры не бывает, он благоразумно удержал на языке». Аскет закрыл глаза, затем сообщил пространство. «Восстановление базового восприятия потребует времени и усилий. Показываться в таком виде на поверхности точно не стоит!» Ментат неуверенно, словно жест был ему чужим, кивнул. «В таком случае поручаю физическую оболочку тебе. Доставь ее в безопасное место. Я не готов в текущем состоянии работать с пространством или менять атомарную структуру этого тела» после чего рухнул на руки оторопевшему от последнего сообщения злобного. Оперативный штаб нападающих развернулся примерно в двух километрах от основной базы круга. Каких усилий стоило призраку отвлечь внимание гражданских властей и милиции от происходящего, история не узнает никогда. Однако за все время операции и после ее неудачного завершения псионов никто не беспокоил. На заданный подчиненными прямой вопрос Фролов не ответил, отшутился, хотя в его мыслях мгновенно всплыл список высокопоставленных лиц и цифры, сколько каждому. Повышенная чувствительность меня серьезно беспокоила. Я давно, целых пять лет, не читал окружающих с такой сверхъестественной легкостью. Способность проникать сквозь защиту значительно усилилась после сегодняшнего приступа. И пока что ее не удавалось загнать в приемлемые рамки. Находиться среди людей было очень больно. В другое время я нашел бы тихий уединенный уголок. Посидел в нем пару суток, разобрался бы с собой, привык к вновь изменившемуся видению мира. Сейчас нельзя. Штурм не совсем корректно назвать провалившимся. Он скорее окончился в ничью. Мы не сумели достигнуть поставленных целей, однако и круг не воплотил задуманного. Можно сказать, что институт представлял собой многослойную ловушку. Помимо кресиных стай, чье число сегодня сильно уменьшилось, атаковавших поверху бойцов ждали и другие сюрпризы. Например, невероятно большое количество огнестрельного оружия. Сейчас почти у каждого имелся под рукой хотя бы пистолет. И хорошо, если только пистолет. Или существа, по способностям напоминавшие координаторов, но превосходившие их скоростью, живучестью и мощью ментальных атак. Были и другие неприятные моменты. Тем не менее, результаты нельзя назвать плачевными. Да, операция провалилась. Да, 10 первоклассных бойцов выведено из строя. Причем шестеро окончательно. Да, потерян эффект внезапности, зато теперь мы точно знаем, с чем столкнемся внутри, потому что один из взводов прорвался такие на нижние этажи и сумел вернуться обратно, принеся ценную информацию. Большая часть войска круга либо погибла, либо надолго лишена способности драться, а сами хозяева оказались не столь уж могущественны и опасны. Их телепатические атаки в конце боя значительно уступали по силе первоначальным ударам. «Мы уверены, они начали уставать. Если давить, то сейчас, пока круг не оправился». «Ты как?» Прежде чем задать вопрос, злобно оглянулся и создал пелено. Волнуется и злится. Мало того, что в короткой стычке погибли не просто его подчиненные, близкие друзья, в придачу я преподнес страшноватый сюрприз. «С учетом всех обстоятельств, неплохо». До меня донеслись отголоски вскипевших в нем эмоций, которые Андрей не замедлил выплеснуть в яростном шепоте. «Какой нахрен неплохо! Видел бы ты себя! Морда никакая, мышцы на лице играют, двигаешься, словно костей нет, аура совсем чужая!» Он резко замолчал, затем вздохнул и уже более спокойно продолжил. «Че делать-то будем?» К вечеру у бойцового становится оболочка. Я почувствовал, как пальцы непроизвольно дернулись, складываясь в положение «рука-копье». «Может быть, придется кого-то подкачивать искусственно, но дольше ждать нельзя». Мы доделаем, что начали утром, и по результатам операции я начну решать свои проблемы. Помнишь, я чистлюсь в бегах, вот и посижу в камере пару неделек, разберусь с подсознанием. Место тихое, удобное, никто не дергает, не беспокоит, охрана относится с уважением. Наметки, где искать следы чужака, у меня теперь есть. — Чего-то ты слишком спокоен, — подозрительно прищурился злобный. Я, если говорить откровенно, с наличием альтер-эго инопланетного происхождения в голове примирился, признался я. Он ведет себя тихо, в дела почти не вмешивается, жить не мешает. Волнует меня сейчас другое. Как думаешь, почему я не призвал теней? Десяток другой там, внизу, нам бы не повредил. Не тени, не в гадалку играем. Потому что мне помешали, злобный, в горле встал ком от нахлынувших воспоминаний. Меня вышвырнули из ментала, как нагадившего котенка. «Кто?» «Не знаю, но по сравнению с ним любой из известных духов – мелкий сопляк». Андрей выругался в полный голос и треснул кулаком по стене. Бетон пошел трещинами, однако полковник, кажется, таких мелочей привык не замечать. Вмешательство обитателей ментала способно нарушить сложившийся баланс сил. С точки зрения существующих псионических церквей, наподобие радянства, культа дивного народа в Ирландии или псевдоисламских сект той же направленности «Текущий конфликт», война против божественного – изъявления если православие, католицизм или наиболее авторитетные имамы еще не высказали своей позиции, ограничившись призывами к миру то в российских капищах волхвы после первого же убийства Псиона объявили мобилизацию дружин, чем, между прочим, испортили отношения с официальными властями. Логично было бы предположить, что духи на стороне Псионов. А если нет? «Может, ты ему не понравился?» – высказал предположение злобный. «Скорее всего», – признал я, – «в ментале моя деятельность заметна издалека, и это мягко сказано. Только смущает один момент». Белов, который верховный волх, в недавней речи активно призывал обе стороны усесться за стол переговоров. Тогда, я подумал, он это сказал исключительно в силу сложившейся традиции – толерантность, демократия, мир во всем мире и прочее в том же духе. Но вдруг он серьезно говорил, может, круг зачем-то нужен его покровителям? Андрей не стал задумываться и сразу предложил. «Чего гадать-то? Мобила есть, позвони да спроси». «Действительно. Зачем делать сложным что-то простое? Александр Белов среди моих друзей не числился, но мы были знакомы, и его телефон в моей записной книжке, конечно, имеется. Долго ждать ответа не пришлось». «Здравствуй, Аскет». Голос у него мягкий, профессионально поставленный. Как и любой жрец любой религии, глава культа рода умел общаться с собеседником. «Добрый день, Верховный. Можешь уделить немного внимания?» «Хм, именно что немного». В трубке раздалось отчетливое хмыканье. «Мне неизвестно, почему тебя выставили из тонкого мира». Быстро его начальство информирует. «Ну, на то он и верховный». «Совсем никаких предположений». «Предположить-то я могу, только нужны ли тебе те выдумки?» потянуло Александра Владимировича на философствование. «Мы богов через пятое на десятое понимаем». А когда про тебя, Меченый, речь заходит, вообще стараемся об ответах не задумываться, чтобы последние мозги не потерять. Зато могу кое-что про круг рассказать. Буду благодарен. Зарождаться он начал лет 30 назад, еще до вторжения, Огорушил Белов. То есть к чужакам круг никакого отношения не имеет, происхождение у него чисто земное. Не скажу, что боги к его появлению руку приложили. Точно не знаю. Однако вроде бы прямой связи нет. Хотя настроены они к кругу, по большей части, нейтрально благожелательно. Значит, псионам они враги? Ни в коей мере. Они всегда относились к нам хорошо, любили и учили, защищали и опекали. Просто круг, будучи порождением Матери-Земли, не есть чистое зло и не несет угрозы самим своим существованием». Несмотря на всю серьезность предмета разговора, мне подумалось, что с медитациями Верховному Волхву пора завязывать. Общение с сущностями ментала сказывается на нем не лучшим образом, поэтому я пообещал принять его слова к сведению и быстро закруглил разговор, после чего поинтересовался у злобного. «Что скажешь?» «Пойду отдохну». «Меня от умных слов тошнит, и голова раскалывается». Между прочим, у Андрея кандидатская защищена по лечению экстрасенсорными методами последствий отравлений токсинами.